Платят тем, что дали. Один мальчик прекрасно помнил, как его папа вышел в магазин и не вернулся. Это в девяностые было. И мальчик боялся, что с папой случилось плохое. Потом мама пояснила, что папа просто ушел. Взял и ушел к другой тетеньке и к другому мальчику. Просто не хотел лишних слез и попреков. Взял спортивную сумку и ушел хотя пообещал вернуться через полчаса. На самом деле бросил сына и жену. Мальчик не мог в это поверить. Отец же любил его, играл с ним, игрушки покупал, когда деньги были, шоколадные яйца и машинки. Все пять лет жизни папа был, любил, разговаривал, а потом взял и ушел. И мальчик придумывал разные объяснения, страшные или восхитительные, уходу отца бандиты инопланетяне секретное задание Маму обвинял когда стал подростком и отчима терпеть не мог, хотя отчим старался простой такой мужчина с большими усами обычный работяга отчим усыновил мальчика и заботился о нем как умел но образ потерянного отца сиял и переливался в памяти мальчугана это был его кумир хотя папа ни разу копейки не дал сыну. Мальчик вырос, но все время тайно ждал папу и дождался. Папа нашел своего мальчика в соцсетях и написал. Рассказал о своей жизни, очень трудной. О разочаровании в женщинах, которым только деньги нужны. О вредной и жадной второй жене, и о вредной и жадной третьей. О плохом здоровье, об одиночестве. О том, что квартиру поменял на дом, деньги были нужны. И что обманули с продажей. И расхваливал сына, так похож на отца. Я дал тебе самое лучшее, что мог дать. Свои гены. Так писал отец. Он пригласил сына к себе, повидаться. Парень обрадовался. Он был уже взрослый, 30 лет стукнуло. Сел в машину и поехал по указанному адресу. Развалившийся дом на окраине поселка. В дверях стоит пожилой человек. Действительно, плоховато выглядит, как старик. Лысый, худой, без зубов, в какой-то бабьей кофте. И так обрадовался сыну, аж заплакал. обнял своего красивого статного сына. Они разговаривали за чаем, ели кекс. Отец жаловался на жизнь и радовался, что теперь у него есть сын. Нашелся его Василек, любимый сынишка. Столько теплых воспоминаний — и теперь есть кому о старике позаботиться. За дом надо платить кредит, все чинить. Неплохо бы водопровод сделать и канализацию. И зубы надо вставить. Без зубов неудобно есть. Они долго просидели. Потом сын стал собираться домой. Обнял отца, пообещал завтра приехать. Взял свою спортивную сумку, сел в машину и уехал. И больше не приехал никогда. А страницу в соцсетях закрыл. Некогда глупостями заниматься. Бизнес требует внимания. Старик совершенно нищий, толку ноль, а проблемы не нужны. Отец не может поверить, что сын его бросил. Как же так? Он же обещал вернуться. Он же так внимательно слушал, вспоминал, тепло разговаривал, обнимал. Может, что-то случилось плохое? Разве родные дети могут так поступать с отцом? С отцом, который так много дал в этой жизни. Свои гены. Могут. Долг платежом красен. Народная мудрость. А дети бывают неблагодарными, это точно. Но иногда они платят тем же, что им дали. Вот как в этой истории.